Глава 65. 16 скоростей. После смерти кота я первым делом бросился на помощь грозе. Сама она так и не смогла разорвать или хотя бы повредить капкан. Зато я с помощью когтей немного его приоткрыл и снял с ноги. Медвежий, сука, капкан. Как она его не заметила. Хотя их тут несколько штук вдоль забора стоит, и все системные, то есть очень крепкие. Рустам тем временем разобрался со своими противниками и в помощи не нуждался. Я снова забрался на забор, но Анны на улице уже не было, только разбитый мотик и тело кота. Жаль, конечно, нет, не кота, а мотоцикл. На более-менее чистой дороге это отличное транспортное средство, быстрое, маневренное и не нуждается в широкой дороге. Правда, и мелкий мусор, вроде стеклянной бутылки или оторванной руки, может доставить проблем. Улицы города стали такими грязными, что колесную технику лучше не использовать. Ну а гусеничную я даже не знаю, где достать. Да и расход топлива у нее у гу «Ничего без меня не можете, да?» – раздался Анин голос справа от меня. «Ух, ёб!» – воскликнул я и шагнул назад. Забора под моей ногой не оказалось, и я с протяжным матерным криком полетел вниз. «Блин, Ань, ты меня в могилу загонишь! Сколько можно?» «Да пора бы уже привыкнуть». «К такому невозможно привыкнуть! Особенно в мире, где каждый второй тебя хочет убить!» «Понимаю. Слушай, а откуда у этого мага столько ДНК?» «Сколько? Сколько тебе дали?» «533». «Нихрена себе!» Десяток бы таких котов, и мы клан бы создали. Так у него еще больше было накоплено. Система забирает свою долю при убийстве. Поэтому ей выгодно, чтобы люди убивали друг друга. Почему она тогда все не забирает? Так не будет мотивации убивать. Это как владелец бизнеса, которому работники приносят деньги, а он им платит из них зарплату. Интересно. Блин, у него должны быть ядра в инвентаре. Как их теперь достать? Обычным людям никак. Пожала Анна плечами. «А необычным?» «А необычный уже все сделала. Вот они». Девушка протянула мне два устройства. «Как ты это сделала?» «У меня есть навык. Карманная кража. С его помощью я могу умыкнуть что-то даже из чужого инвентаря. С живыми это сложно провернуть, а вот с мертвыми или хотя бы спящими как нефиг делать». «Как нефиг делать? Ты раньше так не разговаривала». И вообще, оживилась как-то. На что Анна лишь пожала плечами и присела возле капкана, внимательно его разглядывая. «Эта хрень очень крепкая, крафтовая, наверное. У них тут и ворота такие, и много чего еще. «Капкан не крафтовый, его просто оцифровали». «Это как?» «Не знаю, я это и хочу понять». «Ты не знаешь? Это что-то новенькое». «Не делай из меня Википедию. Я не могу знать все. Это ты поджег дом?» Неплохо вы тут оторвались. Не, это тот придурок перед побегом. Кстати, а как ты тут оказалась? Не случайно же? — Нет, конечно. — Следила за мной. — Тоже нет. То есть не совсем. Вначале маг мог меня заметить, но когда вы прижали его, я решила вам немножко помочь. Подошла, посмотрела, увидела, что он в гараж бежит. Сразу все стало понятно. Выезд отсюда только один, точнее их два, но один ведёт за город а все выезды забиты километровыми пробками избитых машин. Я осталась на предполагаемом пути и атаковала во время телепортации. Его скорость, умноженная на мою скорость, получился отрыв башки. «Да, во всех смыслах. А почему я тебя на радаре не видел?» «Так я ассасин. Ты думаешь, я не возьму себе навык на скрытность? У меня никакой защиты нет. Приходится развивать скрытность и мобильность». «А если в выносливость вложиться?» «Мне это не поможет». Кроме здоровья, выносливость влияет и на защиту, и на сопротивление ядам, магии и прочим воздействиям. Так вот, в зависимости от класса, эта характеристика по-разному увеличивает сопротивление. Так что тоже особо не увлекайся с поднятием выносливости. Хотя для тебя это не так болезненно, как для меня. Понятно, что нихрена не понятно. Как увидеть эти характеристики скрытые? Поднимать восприятие или быть танковым классом. Ну или ждать, возможно, система сама тебе их откроет. «Ладно, нужно забрать остальных и валить отсюда, пока не сбежались стервятники». «Судя по горе трупов, все стервятники в ближайшие округи мертвы. Но ты прав, огонь будет виден за несколько километров». «Гроза нас не повезет, придется своим пешком добираться». «Может, меня хоть отпустите?» — раздался голос Шварца откуда-то из-под собаки. «Это док? Откуда звук?» — спросила Анна. «Да здесь я, помогите!» Гроза сидела на задних лапах и вылизывала раненую переднюю. Ученый все еще был привязан к ней, но его немного перекрутило, и он оказался на животе псинки. Я сжалился над ним, а заодно и маунту облегчил ношу и перерезал веревку. Док, весь мокрый и потрепанный, выпался из-под зверя, недовольно ворча. «Очухался, наконец. Может, расскажешь, что ты подмешал сухому и как его спасти?» «Я...» «Я не специально, меня контролировал этот подлый человек». «Если бы ты сделал это специально, уже был бы мертв, как и тот подлый человек. Рассказывай про яд». «Я и правда не знаю его состав и тем более антидот. Его делает Робин, тот лучник из отряда Кога. Вашему другу еще повезло, обычно все сразу умирают». «Все? Ты еще кого-то травил?» «Много кого», — помрачнел Док. «Мне пришлось убить немало людей». Но все под действием этого. Ясно, значит, ты соврал, что никого не убивал. По факту он и не убивал. Это не было его решением, он просто был инструментом. Убивали его руками, — вступилась за ученого Анна. Да пофиг. Ладно, забираем Фокси с Русом и сваливаем отсюда. Рустам все же не выполнил мою просьбу и убил лучника, которого я сам хотел убить. Ну как убил? Лучше бы тот все же умер. Лучник, видимо, получив несколько укусов и царапин от труса, обратился в зомби. Я уже и забыл, что иммунные тоже могут обратиться. Правда, чаще всего они просто умирают, но иногда иммунитет не справляется, и человек постепенно обращается. Вот и этому бедолаге не повезло. Процесс у него только начался, но парень уже корчился от боли, потел и дрожал, валяясь на земле. «Ну что, добегался?» – спросил я. «П -п пожалуйста —— пробормотал он дрожащим голосом. — Что? Что? Не, — Не надо. — Что не надо? — Делать со мной всякое. Я не хотел. Я был под контролем. — Да что ты. Кот мог контролировать всех своих людей одновременно и неограниченное время. Что-то не верится. — Он не мог. Этот... Эта сволочь была с ним добровольно, — сдал бывшего соратника Шварц. — Я даже больше скажу. Он был одним из первых его соратников, а еще знатным садистом. Никогда не убивал своих врагов с первого выстрела. Всегда первым делом стрелял по ногам, чтобы жертва не могла до него добраться или сбежать. Затем по рукам, чтобы не получить ответку. При этом наносил на стрелы не слишком много яда, а ровно столько, чтобы причинить максимальную боль. «Был под контролем, говоришь?» – через зубы прорычал я. «Не, не надо, прошу!» «Расскажи, где взять антидот к твоему яду. И вы отпустите меня». Еще чего. Я подарю тебе быструю смерть». У парня потух в глазах едва загоревшийся огонюк надежды. Он опустил голову и на несколько секунд задумался. «Вот последняя порция», — проворчал тот, сунув руку в карман. Через несколько секунд оттуда донесся треск, и парень вытащил мокрую руку и осколки маленького флакончика. По руке вместе с противоядием текла кровь, но лучник улыбался пьяной ухмылкой, как наркоман, принявший дозу. — Ты что сделал, ублюдок? — разозлился я. — Не переживай. Противоядие есть в моей крови, но из трупа его не извлечь. Если я превращусь в такую тварь, — он указал на Рустама, — ваш друг не исцелится. Но я знаю рецепты и могу вам приготовить антидот, если вы меня отпустите. Я попробовал подключиться к его разуму, будто он уже стал зомби, и у меня это получилось. Правда, внутри был такой сумбур и каша, что сложно было что-то понять. Его мысли путались, одна обгоняла другую, но думал он только о том, что с ним случится и как этого избежать. Никакой информации о противоядии. «Ты точно знаешь рецепт или хочешь надуть нас?» — навел я его на правильные мысли. «Точно». Я сто раз его делал и каждый день сам принимаю. В его голове пронеслись мысли довольно сумбурные, но я уловил образы его действий. Он смешал три вещества, названия которых быстро пролетели вместе с их дозировкой. Динатриевая соль, нитрит натрия, хлорид кальция. Все это разбавляется в небольшом количестве этанола, и этилового спирта. Из всех этих веществ я знал только последнее – Но, думаю, Анна или Света сумеют их найти. — Ладно, тебе повезло, говнюк. — Ты об этом не пожалеешь, честное слово. Честные слова прервал мой коготь, вошедший в горло этому лживому поганцу. — Ты прав, я не жалею, — сказал я. Я сказал правду. За ублюдка мне дали 248 единиц ДНК. Столько же и остальным членам группы. За один подход мы где-то наполовину приблизились к цели. Спасать со склада продовольствия после поджога уже было нечего. Алкоголь еще сильнее разжег пламя. А деревянные перекрытия, полы и крыши не дали дому и шанса на то, чтобы уцелеть. Ушли быстро, несмотря на хромоту грозы и мою собственную. По пути почти ничего интересного не произошло. Разве что видели несколько выживших. Убежавших едва увидели нас. У всех было хреновенькое настроение». Иммунитет и повышенная выживаемость не спасали никого от похмелья. Одна Анна была в своем обычном состоянии, хотя она всегда как с похмелья, угрюмая и молчаливая. У Сухого тоже все было нормально, даже более чем. Этот говнюк пришел в себя без моей помощи. Когда мы вернулись, он сидел на диване и развлекал трех хилов своими дурацкими историями. И тут гроб вылазит из воды, весь в грязи, тини и говорит такой. «Да пошли вы в сраку со своими раками!» Все заржали, а Сухой смеялся больше всех. «Это было подло», — сказал я, заходя в квартиру. «Раков там никогда не было, зато грязи полметра на дне». «О, вы вернулись?» — обрадовался этот коматозник. «Ты, смотрю, тоже». Мы крепко обнялись, после чего он, расставив руки, попытался обнять Анну, на что она только показала ему фак и вышла из квартиры. Света в это время подошла ко мне и молча прижалась всем своим фигуристым телом. «Сухой, какого хрена?» — спросил я. «Что, не нужно было рассказывать про то озеро?» «Да я не про это. Какого хрена ты на ногах? Я что, зря тебе противоядие выбивал?» «Ты нашел противоядие?» — удивился тот. «Почти. Я нашел рецепт. Только, видимо, он тебе уже не нужен». «Очень даже нужен», — возразила Света. Мы совместными силами подняли его здоровье до 100%, но яд в его организме продолжает его постепенно убивать. Без постоянного лечения он и двух часов не проживет. Так может, оно и к лучшему. Успеем попрощаться, и одним пиздоболом станет меньше. Тогда уж лучше сделай меня зомбаком. Будем с Русом на пару лапать подгнивших цыпочек и хавать тухлятину. Мы с Сухим улыбнулись нашим шуткам, а вот Света не поняла такого юмора, И, скрывившись, даже перестала меня обнимать. «Загробный, а это что?» Возмутилась она, увидев раны на ноге. «Бандитская пуля, а точнее стрела. Девушка собиралась исцелить меня, но я возразил. Прибереги лучше силы для сухого». «Так мы его сейчас вылечим? Давай рецепт, я попробую что-то сделать». «Он как бы в голове. Нужно найти листочек с ручкой». «Гы-гы, с ручкой, гы-гы». Лыбился сухой. Можно его выключить уже. За пять минут успел надоесть. Можно и даже нужно, сказала Света и положила Сереже руку на плечо. Не прошло и десяти секунд, как тот стал сонным и вялым. Я помог ему плюхнуться обратно на диван, после чего он почти мгновенно заснул. Наркоз! спросил я. Угу, устало ответила медсестра. Полезный навык, но теперь с тобой лучше не спорить. Девушка вяло улыбнулась и пошла за письменными принадлежностями. «Я же пытался вспомнить рецепт. Грёбаные непонятные слова. Хлориды, нитраты. И почему я они его не продиктовал?» «Ну, какой рецепт?» — спросила Света. «Ну, там что-то с хлоридом калия и нитратом натрия связано. И ещё что-то. И всё это спиртом разбавить». «Ты не знаешь рецепт?» «Знаю, но не полностью». «Блин, загробный!» «Ну, давай примерно что-то намешаем. Сухому все равно, что принимать». «Неправильный состав из лекарства может сделать яд». «Ну, клин клином?» «Ты можешь в инвентаре попробовать его сделать», — прозвучал Анин голос рядом со мной. «Ай, мля! Да хватит так делать!» — испугался я. Света просто молча схватилась за сердце от неожиданности. «У тебя сколько ячеек?» — проигнорила Анна мое возмущение. Три вроде, сейчас проверю. А нет, уже четыре. И когда я успел? Ты же использовал его. Вот и прокачал немного. Закинь туда примерно ингредиенты, открой ремесло, алхимия и посмотри результат крафта. Я не собирался алхимию качать. А зря. Лекарства, яды, все это тебе пригодится. Ну да. Хотя лучше бы Свете этим заниматься. Я немного прокачал, но у меня всего две ячейки. Я не смогу, у меня только две ячейки, а рецепт четырёхсоставной, по твоим словам. Ладно, давайте попробуем, только нужно аптеку найти или фармсклад какой-то. Они все разграблены давно, хотя гребут в основном наркотические вещества. Лекарства особо не нужны иммунным. Скоро все изменится. Да мы и сами столкнулись с системным ядом и системными воротами и капканом. Такие вещи опускают нас из разряда сверхлюдей до обычных человеков. «Системные ворота?» – переспросила Анна. «Они не могли их скрафтить. Значит, это что-то другое». «Ладно, дома разберемся. Погнали этот сухофрукт заспиртованный спасать». Перед уходом мы обыскали несколько домашних аптечек. Света выбрала несколько препаратов, которые могут нам пригодиться, и мы покинули здание. Сухой спал очень крепко. Он даже не проснулся, когда мы его в окно второго этажа спускали на землю. Рус не очень аккуратно поймал его. И оба они упали в кучу листьев на клумбе. Валера с Чаром выглядели уставшими, но радовались, что наконец можно покинуть этот дом. В лагере все же комфортнее и безопасней. Только до него еще дойти нужно. Мы заглянули в первую попавшуюся аптеку на одну из главных улиц и не нашли там ничего. Кто-то вынес ее подчистую, забрав даже зубную пасту. В подсобных помещениях тоже не было ничего полезного. Ох уж этот русский менталитет, в хозяйстве все пригодится. Хотя я и сам такой же. Пока мы были заняты поиском, Валера с дуру немного подлечил сухого, и тот очухался. «О, за таблеточками пришли, и мне возьмите». «Ну вот, опять твои тупые шуточки слушать». «А что, кому мои шутки не нравятся?» «Я пойду в туалете еще посмотрю и уходим», сказала Света. «Видишь, что ты наделал?» Так что, есть чем закинуться, а то боль дикая. Хотя бы ибупрофенчика таблеток пять дайте. А! Раздался женский визг из туалета. Я сразу же рванул туда. Рус, Анна и Фокси побежали за мной. Открыв дверь, я увидел огромную мутировавшую крысу, которая зажала Свету в углу и уже пару раз поцарапала. Она была размером с крупную собаку, не мутировавшую, как гроза но все же намного больше той, которой я когда-то управлял. Мне не удавалось взять ее под контроль, несмотря на относительно невысокий уровень, да и на радаре я ее не заметил, когда мы вошли. Она либо издалека прибежала, либо умела скрываться, как те кошки. Судя по отсутствию проходов подходящего размера, она все время была здесь. Увидев меня, крыса на секунду замешкалась, а затем подпрыгнула на два метра и попыталась пробить потолок, Это вызвало еще большую ультразвуковую атаку светы, от которой аж в ушах зазвенело. Крыса с грохотом упала, разбив керамическую мойку и кафель на полу. Я же принялся рвать ее своими когтями. Потребовалось аж семь ударов. Но и крыса меня пару раз цапнула, сняв целую сотню здоровья. — Откуда она здесь? — спокойно спросила Анна. — Тебя это волнует? Меня чуть не сожрали тяжело дыша возмутилась света почему я ее не увидел и не мог контролировать да вы что издеваетесь моим здоровьем вы не хотите поинтересоваться слушай мне тоже досталось у меня меньше сотни здоровья осталось я предлагала тебя вылечить а я не хотел тратить твои силы на это но сейчас придется а то еще пара таких царапин и мне кранты а как ты ее сразу не заметила тут не так много места где можно спрятаться я не знаю Она будто из ниоткуда появилась. Я только села и увидела красные глаза напротив моей головы. Затем и силуэт сумела рассмотреть. Испугалась, заорала, но и эта тварь напала на меня. «Любопытненько!» — послышался позади голос Шварца. «Что?» — уточнил я. «Классовые монстры, похоже, совсем не поддаются контролю. Ну или почти не поддаются. Крыса класса охотник?» ненадолго умеет скрываться от радара и маскироваться, сливаясь с окружением. Что за классовые монстры? Откуда они берутся? Все мои исследования показали, что никакой определенной связи или зависимости между ними нет. Они могут быть любого вида, возраста, пола и так далее. Даже рацион не очень влияет на это. Скорее всего, приобретение класса зависит от генетических особенностей животных, да и людей тоже. Какой-нибудь ген, который при взаимодействии с вирусом образует сверхмутацию. Ни непонятно, понятно, но очень интересно. Проворчал Сухой, слушая нас краем уха. Основным его занятием было повторное прошаривание полок, ящиков и стеллажей. Значит, и иммунный может стать классовым мутантом? Конечно. Любой может, точнее, не любой, а... Это сложно объяснить. Судя по моим наблюдениям и расчетам, классовым мутациям подвержены лишь 3% зараженных. Среди иммунных эта доля, скорее всего, выше. Но, чтобы это проверить, нужна тест-группа из сотни иммунных, согласных заразиться вирусом. Как ты понимаешь, такие исследования невозможны. «А куда эта Анна смылась?» – заметил Сухой. Я активировал радар, но так и не заметил ее нигде. Грёбаные ассасины. «Ань! Аня!» – заорали все в разнобой. «Смотрите, там только что дверь открылась и закрылась!» – снова проявил наблюдательность Серега. «Это что, секс-шоп?» – удивилась Света. «Гы, вот куда нужно было меня тащить. Погнали, посмотрим, что она там делает». «Может, это и не она. Да и вообще это ее личное дело. Или тебе синяков мало?» – заступился я за девушку. «Лятый каблук. Мне пофиг, даже сотни синяков стоит того, чтобы узнать, что она там выберет. Ну, врубай тогда свой рентген. Так далеко не работает. Хотя, может, она уже вышла?» Сухой активировал свое суперзрение и улыбнулся так, будто это его последняя в жизни улыбка. Не то что на все 32, а даже все дёсна оголились. «А-а-а! Она вибратор взяла! ха ха ха Заорал он, как только открылась дверь в нашу аптеку. Анна тут же проявилась с пакетом в руках и выражением лица, не сулившим Сухову ничего хорошего. «Тебе что, жить надоело?» – злобно спросила она. «Если тебе хочется секса, я к твоим услугам!» Продолжая улыбаться, произнес Сухой. «Я лучше девственницу и умру, чем с тобой пересплю». Н «Не, я все понимаю, но зачем тебе вибратор на шестнадцать скоростей?» «Шестнадцать нахер! Ты куда на нем ехать собралась?» «Я самый дорогой взяла, отстань. И вообще, это тебе подарок на Новый год». А «Ха, неплохо она тебя осадила!» — оценил я. «Блин!» Реально нужно туда заглянуть, я пошел, радостно заявил Сережа. Куда ты, блин, пошел? Нам в аптеку нужно и домой побыстрее. Ничего, нас Анна мигом довезет на своем аппарате. Зря он так, тихо и спокойно сказала Анна. Мне она показалась расстроенной, и я поспешил ее утешить. Да не переживай ты, это нормально, тем более когда у тебя нет партнера. Да я не про это. Зря он туда пошел один, там с десяток мертвяков. Один даже со стропоном.